Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы снова вместе. С вами писательница Тамара Грюкова. Я приглашаю вас в дремучий лес, где живёт очень много сказок. Вот сейчас мы с вами одну из них и послушаем. Называется она Капля. Однажды Светки упала большая капля и сказала: кап. Бр. Вот так поток. Отряхиваясь, сказал муравей, который в это время оказался под веткой. Неужели потоп? Услышав его, воскликнула мышка и опровитя бросилась из норки. Эй, куда это ты спешишь, длиннохвостая? спросил её заяц. Разве ты не слыхал? Надвигается потоп! Бросила она ему на бегу и юркнула в кусты. Надо ноги выносить! Задрожал заяц и дал такого стрекача, что только пятки засверкали. Со спугу он налетел на лесу. Рыжая плотовка аж торопела от такого нахальства. Ага, никак косой с ума сошел, подумала она. Но не успела и глазом моргнуть. Как заяц с криком: "Спасайся! Наводнение! Потоп!" скрылся из виду. Ох, а я-то и благот не обучена. Забеспокоилась лисица и, забыв про зайца, пустилась на утёк. На встречу ей попался волк. Затем бежишь по Третьявда. Не зать Ах, чего? Река разлилась, вода поднялась, начался потоп, несётся поток, смывает всё на своём пути, хоть бы ноги унести. Погоди, мне свою шкуру тоже мочить неохота. Взвыл волк и припустил за лесой. Медведь как раз собирался полакомиться малиной, когда мимо него вихрем пронёсся волк. Эй! Серый, чего это ты бежишь, словно ошпаренный? Или опаздываешь куда? Как не опаздывать? Страшное бедствие, потоп, наводнение! Пол леса снесло, как не бывало. Скорее весь лес затопит, и нас не помилует. Ну и дело! Возьми меня с собой, а то пропаду, не за грош. Заревел медведь и поспешил за волком. Да куда там? Того и след простыл. Караул! Зовопил медведь и от страха полез на самую высокую сосну. Переждать потоп. Ждал он, ждал, да так и заснул. А во сне свалился прямо на землю. Шмяк! Проснулся мишка от удара, открыл глаза. А никакого потопа и в памяти нет. Что же я? Выходит, зазря упал? задумался косолапый, потирая бока. Это всё волк виноват. Уж я ему шкуру спущу. А тут и волк возвращается. От усталости едва ноги несёт. Это всё лисицыны проделки. Она аплутовкой известная. Эта гана она собманула. Бокс тобой. Я сама чуть жива так умоталась. Это заяц про потоп кричал, нас на краю света посылал. Его и надо обнаругать, сказала лисица, ковыляя обратно. Он услышал про то заяц, за кустом притаился, ни жив, ни мертв от страха и усталости. Не моя вина, мышь бежала, мне новость сказала. Это она все придумала, ее и вините, крикнул он и подался прочь от греха подальше. Ничего я не придумала. и о собственными ушами слышала, как муравей про потоп говорил. Пропищала мышка и нырнула в норку. Только муравей молчал. Ему было некогда заниматься пустой болтовней. Он тащил в муравейник длинную соломинку. Но если бы он на минутку оторвался от работы, то мог бы рассказать, что виной всему была большая капля, которая упала с ветки и сказала.